Едва отряд укрылся за завалом, опоясывающим лагерь, Мават спрыгнул на земь и ударил спешившегося Айру по лицу. «Доставай меч и готовься к смерти», — холодно произнес Мават, обнажив клинок. «Но ведь я был прав», — возмутился Айру, взявшись за рукоять. «Завидев ваше приближение, вербы послали человека ускорить обряд», — отозвался Мават, не повышая голоса и не опуская меч. «Преуспей он, и вам противостоял бы куда более могущественный соперник, а он почти преуспел. Потерпив бы буквально пару минут, как я и наказывал, мы бы управились быстрее и безо всякого шума». «Тебе ничего не грозило», — гнул свое Айру. «Тебя всегда оберегает ворон». «Он оберегает меня и сейчас». Один из господских сыновей тронул Айру за плечо и что-то горячо зашептал ему на ухо. «Мой повелитель!» Все еще сиплым от дыма голосом окликнул ты, поравнявшись с Моватом. Убив Айру, ты лишишься поддержки северо-западных земель. Повезет, если их воины мирно разъедутся по домам, не пожелав отомстить. Везение тут ни при чем. Холодно парировал Моват. Мой повелитель, наместник ворона. С усилием проговорил Айру. Товарищ по-прежнему стискивал его предплечье. Я допустил ошибку. Приношу... Он запнулся и довершил сквозь зубы приношу свои извинения. Извинения не помогут, если ты не подчиняешься приказам. Мне почудилось. Ты подал сигнал, соврал Айру, не разжимая челюстей. Впредь буду внимательнее. Ты хотел что-то добавить, но передумал. Вскоре Мават опустил меч. Убирайся с глаз моих.